Глава пятнадцатая. Право вето. К столу подошел немного прихрамывая Евгений Хилков. «Да, граф Блэквуд вызвал навстречу моего кузена. Я отказывался верить своим глазам. Я вообще забыл, что у меня был какой-то там кузен, и, по идее, сейчас должно идти расследование касательно его попыток отжать у меня дом». «Эй, а он-то какое отношение к заседанию имеет?» Я попытался возмутиться, но Блэквуд не дал мне сказать ни слова. «Помолчите, господин Булгаков, иначе я сочту это неуважением к комиссии. Он по-прежнему не смотрел на меня, как будто я был каким-то пустым местом, недостойным его внимания. Каждый имеет право высказаться». Это основополагающий принцип законности и справедливости. Вместо этого он жестом пригласил моего кузена присесть. Мой кузен выглядел всё таким же высоким и пухлым, с плавными чертами лица и идеальной парой откормленных щек. Явное презрение в его глубоко посаженных серых глазах тоже никуда не делось». Он смотрел на меня, как на пустое место, с презрительной улыбкой на полных губах. Как будто он знал что-то такое, чего не знали остальные. Выглядел Хилков усталым и даже болезненным. Его лицо было бледным, он пошатывался при ходьбе, но его глаза не отрывались от меня. Смотрел Хилков откровенно злорадно. Я заметил на его лице длинные шрамы, которых раньше у кузена не было. Два шрама располагались на висках, а один шел горизонтально, пересекая центр лба. Его края терялись под волосами. Шрамы показались мне знакомыми. Я определенно видел похожие раньше. Да, похожие были у снайпера краба и лжечерновой, которым поменяли внешность но над Хилковым явно поработали немного иначе. «Добро пожаловать на заседание Комитета этики, Виконт Хилков», сказал Блэквуд как всегда сухо. В отличие от меня, на Хилкова он смотрел прямо. «Мы вызвали вас сюда сегодня для дачи показаний по делу вашего кузена Виконта Булгакова». Евгений молча кивнул, умостив на стуле свою жирную задницу. Он тяжело дышал, даже с хрипотцой. Что с ним случилось, пока мы не виделись?» Блэквуд продолжил. «Мы бы хотели узнать о недавнем инциденте, связанном с родовым особняком Булгаковых». Мой кузен фыркнул. «Хотеть не вредно», — сказал он, его голос был полон презрения. «Почему я вообще должен тратить свое время на ваши мелкие заботы?» В зале раздались возмущенные возгласы. Члены комитета смотрели на Хилкова крайне неодобрительно, пораженные его наглым поведением. Лицо Блэквуда покраснело от гнева. «Не дерзите, юноша! Вы не понимаете, где находитесь?» сурово сказал он. «Вы ответите на наши вопросы. Это дело чрезвычайной важности и касается вопросов дворянской этики». Мой кузен закатил глаза и поморщился, как будто от головной боли. Он даже на мгновение зажмурился и положил руку на лоб. «Хорошо», — сказал он со вздохом, не убирая руку от лба «Задавайте свои вопросы, и я отвечу на них, как смогу». «Но не думайте, что меня волнуют ваши проблемы». Граф Блэквуд прочистил горло и продолжил. хилков «Мы попросили вас сегодня дать показания перед Комитетом Этики по некоторым вопросам, связанным с особняком Булгаковых, и, в частности, личностью Виконта Александра Николаевича Булгакова». Хилков по-прежнему выглядел скучающим и незаинтересованным. «Да, да, приступайте», — сказал он и зевнул, лениво прикрыв рот ладонью. «Я вас слушаю». Блэквуд сузил глаза на неуважительный тон, но тем не менее продолжил. «Для начала мы хотим узнать больше о сударе Булгакове. Что он за личность, что за человек. Составить о нем полную картину». Хилков откинулся в кресле и оглядел комнату. «О, правда? А зачем это вам?» Он как будто вообще не знал, куда и зачем пришел и забывал то, что услышал пару секунд назад. Проблемы с краткосрочной памятью? Блэквуд был очень терпелив. «Мы считаем, что сударь Булгаков не годится для того, чтобы стать главой рода. И у нас есть основания полагать, что он пристрастился к алкоголю и азартным играм в интернете. Нам нужно, чтобы вы дали показания по этим вопросам». Хилков поднял бровь. «А что мне за это будет?» Блэквуд вздохнул. «Мы, конечно, компенсируем вам ваше время». Хилков ухмыльнулся. «Сколько? Это мы обсудим позже. А пока вы должны рассказать нам, что вам известно о деятельности сударя Булгакова». Хилков наклонился вперед, его глаза сверкнули злобой. «О!» «Я знаю много», — сказал он. «Для начала он алкаш и тусовщик, который проводит свои дни и ночи в клубах. А когда его там нет, он сидит на сайтах разных букмекеров, проматывая состояние рода на ставках на киберспорт». Блэквуд кивнул, делая заметки в блокнот. «Вранью?» — спокойно произнес я. «Вы предупредили Хилкова, что задачу ложных показаний и клевету положено суровое наказание?» «Вплоть до отречения от титула?» Хилков бросил в мою сторону напряженный взгляд, но практически сразу отвел глаза. Он предпочитал не замечать меня, как и граф. «Последнее предупреждение, Виконт!» «Блэквуд все еще демонстративно избегал смотреть в мою сторону». «Соблюдайте тишину, или я буду вынужден попросить вас выйти». Он продолжал смотреть на Хилкова. «И что еще?» – спросил генеральный секретарь. «Он не уважает ни традиции, ни дворянства», – продолжил Хилков, облизав пересохшие губы. «Он не раз говорил в моем присутствии, что может управлять делами рода, как того захочет, не обращая внимания на наши обычаи и традиции». Блэквуд снова кивнул. «Благодарю вас, сударь Хилков. Ваши показания будут бесценны в нашем разбирательстве. А теперь расскажите про события в особняке. Как мы слышали, на особняк было совершено нападение некими неустановленными личностями. Предположительно, с целью наживы». «Нам известно, что в тот момент вы находились там вместе с Виконтом Александром и Викантессой Натальей». «О да, я там был». Хилков скромно опустил глаза. «Пока Виконт Булгаков где-то прятался, я защитил свою кузину Наташу и дал отпор бандитам. Я получил травмы. Он указал на свое лицо. Но мне удалось продержаться до приезда полиции». «Ложь. «Спокойно произнес я. Бандиты подчинялись ему. Все нападение организовал сам Хилков с целью вынудить нас подписать дарственную о передаче особняка. А шрамы он получил, видимо, когда я вышвырнул его из окна. Лица комитетчиков вытянулись. На их глазах разворачивалась история, достойная экранизации. Вены вздулись на виске графа Блэквуда. Но он в этот раз ничего не сказал в мою сторону. «Благодарю за честность, Евгений», — сказал он. «Разумеется, истинность всего сказанного должен установить суд, если до него, конечно, дойдет. У комитета этики несколько иные задачи. Но одно мы с вами, господа, видим совершенно точно. Между семействами Булгаковых и Хилковых не все гладко. «Кроме этого, Виконт Александр на ваших глазах продемонстрировал бескультурье и наглость. Это, безусловно, тоже будет учтено при принятии финального решения». Хилков встал, на его лице появилась самодовольная ухмылка. «Сделал все, что мог», — сказал он. «Я был рад помочь комитету». э а куда мне теперь идти?» «Выход там». Граф Блэквуд указал направление. «Благодарю за содействие, Виконт». «Спасибо». Слегка рассеянным тоном произнес Хилков и направился в сторону дверного проема, через который и вошел в помещение. девочка открыла перед ним дверь. «Может быть, дадим слово самому Виконту Булгакову?» предложила баронесса Воронцова. Ее взгляд, обращенный на меня, выглядел задумчивым, но прежнего расположения там уже не было. «Да, конечно», — граф Блэквуд снова рассматривал пустое пространство сбоку от меня. «Виконт Александр, я предоставлю вам слово. Попробуйте подобрать аргументы, выставляющие вас в хорошем свете». Другие члены комиссии смотрели на меня довольно кисло. Кажется, они реально хотят отказать мне и распустить род Булгаковых. «Можно назначить испытательный срок», — послышался негромкий голос. «Ну, хотя бы лет пять». «Лет пять? Ну уж нет. Так долго ждать в мои планы не входит». Я молча встал и оглядел собравшихся. В конференц-зале сгустилась тишина. «Господа», — негромко произнес я, «И дамы, мне нечего сказать в свою защиту». Взгляды, обращенные на меня, стали еще более удивленными. «Я предпочитаю», — скромно произнес я, — «чтобы за меня говорили мои дела». Я молча сунул руку в рюкзак и вытащил оттуда огромную голову осы и положил ее на стол. В огромных фасеточных глазах отразились испуганные лица дворян. «Что? Что это такое?» — воскликнул граф Блэквуд, глядя на меня пронзительно. «Зачем вы притащили это сюда?» «О, наконец-то вы смотрите прямо на меня, граф», — с улыбкой произнес я. «Это голова аномалии, которую я одолел самостоятельно в битве один на один. В документах, которые я принес, есть справка из Кутузовского училища, подтверждающая мои достижения. к слову Этот монстр по силе уровня бес. «Как тот, которого вы победили в торговом центре?» С удивлением спросил Барвин. «Да, практически», — кивнул я. «Я немного приукрасил. Гигантская оса была все-таки духом, хотя и очень сильным. Ну да ничего». Я снова сунул руку в рюкзак. «А если точнее, в отражение». Ангел с широко раскрытым ртом сидела в рюкзаке, чтобы ее никто из одаренных не увидел. Именно из ее безразмерного тела я вытащил голову осы, а следом за ней начал вытаскивать шкуру огромного медведя. «Что за фокусы?» – в шоке произнес граф Волков, наблюдая, как я вытаскиваю огромную шкуру из относительно небольшого рюкзака и раскладываю ее на столе. «А это та самая аномалия, которую я победил в торговом центре», — сказал я. Журналисты, конечно, многое переврали о тех событиях, но одно они сообщили верно. Тварь по силе соответствовала уровню бес. Спасибо, Катеньки, за то, что притащила эту массивную шкуру и вовремя вспомнила о ней. Дополнительный вес на чашу весов моего доброго имени. «Пока господа комитетчики переваривали новую информацию, я продолжал давить, не давая им опомниться. Вся документация об убитых аномалиях и их ядрах в файле. При желании можете с ней ознакомиться. Я ничего не скрываю». «Впечатляет». Баронесса Воронцова снова улыбалась мне. «Убить две аномалии уровня бес на первом курсе? У вас большое будущее, молодой человек». «На самом деле я убил намного больше аномалий, сударыня». Я улыбнулся ей в ответ. «Эти просто самые сильные из задокументированных». «А что были случаи, когда вы убивали чудовищ и не документировали это?» Быстро произнес граф Волков. «Это противозаконно, сударь. Любая аномалия, с которой истребитель собирается получать доход, должна быть занесена в реестр. Иначе это уход от налогов». «К сожалению, иногда в ходе боя аномалия и ее ядро уничтожаются полностью», сокрушенно произнес я. «Без остатков. Это общеизвестный факт. И нет никакой вещественной возможности подтвердить свой подвиг. Разве что показания свидетелей, но не всегда они оказываются рядом. Но в этом, опять же, нет ничего противозаконного, ведь из уничтоженного ядра прибыль не извлечь» а значит, и налоги не с чего взымать. Граф Волков покачал головой, и глядя на голову и шкуру на столе. «Откуда же вы столько времени берете на ваши подвиги?» Он покачал головой. «Да вот», — скромно произнес я, «нахожу время между учебой в училище, тусовками в ночных клубах и ставками на киберспорт. Иногда даже поесть и поспать получается, не говоря уж о других физических потребностях». Послышались смешки. Я заметил несколько улыбок. «Юмор неуместен. Попрошу тишины», — хмуро произнес Блэквуд. Голоса смолкли. «Мы услышали достаточно. Предлагаю начать голосование. Итак, кто за то, чтобы присвоить Виконту Булгакову титул графа и признать его главой рода Булгаковых?» Вверх поднялись руки. «Воронцова, Барвин и некоторые другие комитетчики проголосовали в мою пользу». «Рук было много, но не слишком, меньше половины». «Кто за то, чтобы аннулировать род Булгаковых и исключить его из реестра?» «Поднялись руки». Проголосовал Волков, Блэквуд и некоторые другие члены. «Тоже немного меньше половины». «За признание восемь голосов» отчеканила нейра девочка-машинистка, фиксирующая протокол событий. За аннулирование восемь голосов воздержались четверо. «Хмм, и что это значит?» «Что ж, ситуация с родом Булгаковых непростая, и результат голосования тоже неоднозначный», сокрушенно произнес граф Блэквуд, разведя руками. «Комиссия не пришла к единому мнению». В таком случае следующее заседание по данному подвисшему вопросу мы проведем, ну, скажем, через полгода. Уверен, к тому моменту появятся новые подробности, которые и позволят полгода ждать. Еще чего. Я не могу позволить себе такой перерыв. Мне нужен титул графа и звание главы рода. Протестую, хмуро произнес я. «Комиссия не в полном составе. Нужно дождаться графиню Чернову. Ее голос может стать решающим». «Отклоняется», — равнодушно произнес Блэквуд. «Голосование уже состоялось. А у леди Черновой, видимо, нашлись куда более важные дела, нежели исполнение своих прямых обязанностей». Кажется, леди Чернову он недолюбливает. Наверняка считает ее слишком легкомысленной особой или что-то вроде того. И в этот момент двери в зал с треском распахнулись. В помещение ворвалась никто иная, как запыхавшаяся леди Чернова. Она явно очень спешила успеть на заседание. Тяжело дышала, ее пышная прическа слегка растрепалась. Ее огромные груди, обтянутые черной материей платья, плавно поднимались и опускались в такт дыханию словно хотели загипнотизировать всех присутствующих и внушить им свою волю. Мужчины смотрели на Чернову с восхищением, женщины – с завистью. И только у сухаря Блэквуда выражение лица не поменялось. На него магия «Сисек» не работала. Видимо, данный товарищ возбуждался исключительно от законотворчества. «Простите за опоздание!» Чернова энергично подошла к столу и уселась на свободный стул. «Меня, кажется, ввели в заблуждение касательно точного срока проведения заседания». Она бросила гневный взгляд на графа Волкова. Но тот, ничто же сумняшися, разглядывал свои идеально подстриженные ногти. «Сожалею, сударыня Чернова!» — быстро произнес граф Блэквуд. «Голосование уже проведено, а заседание уже завершено». «Нельзя изменить решение задним числом». «Нонсенс!» — фыркнула Чернова. «Согласно имперскому закону 334, параграф 3, подпункт 5, дробь 4, заседание не может считаться завершенным, пока это не подтвердит каждый из членов комиссии». а ира кажется, тоже неплохо шарит в законодательстве». «Вы даже не присутствовали, когда мы обсуждали все за и против» скучающим голосом произнес Блэквуд. «Что вы знаете об этом юноше, чтобы вынести честное и объективное решение?» «Уж поверьте, я знала о нем побольше, чем выиграв», произнесла Чернова, ее звонкий голос разнесся по всему залу. Это неизвестно широкой публике, но Виконт Булгаков участвовал в обороне летающего острова князя Омутова, и он спас жизнь мне и Светлане Омутовой а также многим другим достойным людям. Я готова поклясться в том своим титулом графини. Александр Булгаков – человек исключительной отваги и добродетели. Как никто другой он достоин титула графа. Взгляды, обращенные на меня, изменились. Теперь члены комитета смотрели с куда большим уважением. Даже нейродевочки бросали на меня и Чернову внимательные взгляды. «Большей частью одобрительные». В колючих глазах графа Блэквуда так и читалось. Молодой нахальный повеса охмурил богатую вдову и теперь пользуется ее влиянием, чтобы устроить личные дела. «Голосование уже проведено», — скрипучим голосом произнес граф Блэквуд. «Я не могу засчитать голос опоздавшей». Дополнение к имперскому закону 334 от 15 февраля 2015 года говорит об этом однозначно. Чернова как будто на мгновение растерялась, но тут же решительно произнесла, обращаясь ко всем. Согласно постановлению Комитета этики от 2010 года, воздержавшиеся от голосования могут изменить свое мнение до окончания заседания. Молчание послужило ей ответом. Никто не собирался менять свое решение. «Ну же, господа, не губите молодую поросль!» Взмолилась графиня. «Этот юноша вырастет сильным и могучим офицером, настоящей грозой для аномалий. Как можем мы чинить ему препятствия из-за мутных необоснованных капризов? Он же защищает жизнь и спокойствие нас всех!» «Я бы попросил вас, графиня!» Лицо Блэквуда снова покраснело. «Не переходите!» Но ему не дали договорить. «Я бы хотел изменить свое решение и проголосовать за Виконта Булгакова». Раздался голос. «И я!» Поддержал его второй. Двое из четырех воздержавшихся изменили свое мнение. Я усмехнулся. «Ну что ж...» Виконт Булгаков проявляет чудеса изворотливости, и ему удается расположить большую часть комиссии к себе. Бурные аплодисменты прекрасной графине, которая явилась так вовремя. «Прощай, виконство! Привет, графство!» «Вы совершаете большую ошибку!» — быстро произнес граф Блэквуд. Его взгляд сжег огнем двух членов комиссии. «Мы приняли решение, граф». Последовал сухой ответ. «Извольте отдать мальчику то, что по праву принадлежит ему». Морщины на лице Блэквуда стали еще глубже. А его лицо приняло выражение, которое не сулило мне ничего хорошего. Такое выражение бывает у человека, решившего идти до конца. «Ну что ж», — граф Блэквуд вздохнул и развел руками. «Вы не оставили мне иного выбора». «Боюсь, я о нем еще пожалею, но что поделать?» Он встал со своего места, внимательно оглядел комитет и отчетливо произнес, «Пользуясь своим правом генерального секретаря, я накладываю вето на решение комитета». И тут зал просто взорвался. Многие повскакивали со своих мест, на графа Блэквуда посыпались гневные обвинения. Кажется, он сделал что-то такое, чем всех дворян очень расстроил, причем очень сильно.